поджигатели. И они встали на тропу войны. А что еще оставалось? Думаете, они не знали, что любое партизанское движение, неподкармливаемое извне, обречено? А ограниченные силы очень быстро иссякнут в борьбе с превосходящим количественно и качественно врагом, даже если активные действия не ведутся. А ведь они собирались их вести. И по мере возможности яростно наступательно. На что же они надеялись, кроме безвестной но героической смерти? Только на то, что заокеанские пришельцы не объединят усилия в ловле и давке, наносящей укусы блохи. И как можно этого достигнуть? Нужно нагородить хитрости на хитрости. Построить из них эдакую кучу малу. Не просто корежить и царапать на закаленной в южном полушарии броне похабные надписи, в неумелом переводе на браше, А каждый взрыв, выстрел, а главное смерть подкреплять убедительными доказательствами. Что случилось это вовсе не по вине какой-то партизанищей блохи, а по замыслу главного противника. Кто оставался основным врагом южан после истребления в долине Жалкого, обленившегося в континентальном прозябании гарнизона, они сами. Две антагонистические группировки, борющиеся за абсолютную власть. Правда, одна из них вроде бы собиралась вернуться под крылышко родного Шано, но ведь она все равно не могла это осуществить до захвата всей свиноматки, правильно? А уж их противникам, спрятавшимся в подвижном бронированном коконе, только по последнему поводу следовало как можно быстрее задавить оппонента. Разве сбитый или потерпевший аварию тя не толкай не свидетельствовал о намерении расправиться с мятежными танкистами? К тому же, именно тихими, партизанскими методами, аналогичными тем, что использовал при захвате Мара Дечви, теперь у нас есть их продвинутая камуфляжная форма, констатировал Лумис Диностарио по последнему поводу. Это увеличивает наши шансы не попадать в их тепловые детекторы. И, следовательно, позволяет подбираться ближе. Гораздо ближе. Возможно, Руган, вам снова придется сворачивать кому-то шею. Звезда, мать, наградила меня мощными бицепсами. Мне казалось, исчезнув в тумане, она даст им расслабиться. Мрачно пошутил командир отряда правой руки. Значит, я ошибался, командор Лумис. Выходит, так, полковник. Кроме того, работа может найтись и для трицепсов. Так что не слишком переживай за несимметричность развития подсыпал черного юморка Лумис, демонстрируя солидарность. «А уж вам, Дилли, вообще все карты в руки!» Повернулся он к командиру другого звена. «Ведь когда-то вы значились в «Желтых Смертниках». Когда это было, командор?» Показушно отмахнулся Дили. «В счастливом прошлом далеке?» Дилли не шутил. «Теперь из холодной темноты сегодняшнего мрака далекая предреволюционная юность действительно смотрелась праздником жизни». «И еще...» Добавил Лумис Диностарио абсолютно серьезно. «Если вы думаете, что наша цель – это танки, то сильно промахиваетесь». «Но ведь это их ударная сила», – удивился Дили. «Я имею в виду у тех брашей, что уже здесь, в долине. У нас не хватит пороха уничтожить весь этот ударный кулак. Самое худшее в том, что даже если мы прихлопнем 10 танков, южане будут по-прежнему превосходить нас многократно. Более того, уничтожение техники в боях, даже партизанских, можно простить. Вот прибрет их жизнь». «Испортят спрятавшиеся боги условия существования еще противнее, чем сейчас». Лумис предусмотрительно поднял ладонь, прерывая, готовые сорваться реплики. «И пойдут бражские коалиции на мировую. Нужно сделать так, дабы прощать не хотелось и даже не моглось». «Чувствую, к чему клоните, командор», – вставил комментарий командир разведчика Фейн. «Я и не говорю чего-то мудреного. Это все очень сходно с нашими обычными сценариями. Снова террор». Только теперь не адресный, а можно так выразиться по площадям. Не единственным, но главным нашим оружием может быть только чудовищная жестокость. И естественно, ни в коем случае нельзя делать ремарок. Выглядеть все должно так, будто во всем виновны эти таинственные друзья меча. Придется закатать рукава, но уверяю, несколько трупов со снятой кожей произведут гораздо больший эффект, чем подбитый танк. Еще лучше, если жертвы выбраны не среди элиты какой-нибудь отбеленный поколениями офицерской косточки, а среди нижних чинов, умело разрезанный на кусочки водитель бронемашины или заряжающий, проживший до того серенькую неприметную жизнь, запомнится гораздо вернее. Мятежные танкисты не захотят оставить такое безнаказанным. А ведь нам этого и надо, да? Зная, что сказанное мной выглядит, мягко говоря, неаппетитно, однако... Лумис обвел подчиненных тяжелым взглядом. «Если у кого-нибудь есть другие варианты действий, я готов выслушать. Но предупреждаю, разговор должен идти о реальных вещах. У нас не хватает мощи уничтожить агрессоров, но, думаю, послужить запалом мы сможем». «Есть вопрос, командор». Сразу ожил неугомонный командир штурмовой группы левой руки Дилли. «Как будут метиться следы наших военных преступлений? Предлагаете писать им записки от имени тех засевших в свиноматке? «Не стоит, Дили, кивнул Лумис Династарио, никак не реагируя на подкол. Думаю, всем ясно почему. У нас нет ни одного достаточно грамотного специалиста по языку. Допросы не в счет. Под давлением любой разъяснит вам свои ответы в самой доступной форме. Поэтому следы должны оставаться косвенными, но в то же время ясно указывать, кто виноват. Любые инновации по детализации плана всегда готов обсудить. Но пожар среди брашей должен раздуться до небес.